С 12.04 минут 0.3 секунды все экраны компании мигали в течение 18 секунд с частотой, от которой наиболее нервные служащие попадали в обморок. Затем экрана залило нечто, лишь весьма приблизительно напоминавшее человеческое лицо. Жуткая маска, натянутая на асимметричные кости, напоминала какую-то непристойную меркаторскую проекцию. Уродливо дергалась перекошенная нижняя челюсть. Влажные синие губы смыкались и размыкались. Какой-то красноватый пучок узловатых корней, вероятно изображавший руку, потянулся к зрителям, задрожал и исчез. Потом, своему помрачительной быстротой, замелькали кадры диверсии, схема возсобжения здания. Руки в резиновых перчатках воются с какими-то колбами. Что-то летит в темноту и слабо вспыхивает. Одновременно с изображением по звуковому каналу, почти с удвоенной скоростью, прокручивали сообщения месячной давности, в котором рассказывалось о возможности применения в военных целях вещества HSG, влияющего на рост скелета. Сверхдозы HSG увеличивал скорость роста костных клеток в 10 раз. На 12050000 В зеркальных стенах консорциума «Сенснет» находилось свыше трёх тысяч служащих. В пять минут по полуночи, когда после передачи, организованной «Дикиными котами», экраны засветились ровным белым светом, пирамида «Сенснета» наполнилась воем. Полдюжины тактических вездеходов нью-йоркской полиции, понимая, какая угроза таится в синем-9, выпущенном в вентиляционную систему здания, Приближались к пирамиде сенснетта Они мигали всеми своими мигалками. С площадки на крышу Рикеровского центра поднялся вертолет. Сил быстрого реагирования особо. Киев запустил вторую программу. Тщательно разработанный вирус атаковал структуру кодов, скрывающую пароли входов под массив научных материалов системы Сенснет. «Бостон!» – донесся голос Молли. «Я внизу!» Кейс перешел к всем стим и очутился перед глухой стенкой лифта. Моли расстегивала белые штаны. К ее лодыжке был прикреплен громоздкий пакет в упаковке под цвет кожи. Моли опустилась на колени, сорвала эластичную ленту и развернула пакет. Там оказался комбинезон, такой же, как у диких котов. По микрирующему поликарбону заплясали бордовые молнии. Моли сняла розовый плащ бросил его рядом с белыми штанами и начала натягивать комбинезон поверх белой футболки 120626 Вирус прорубил лед командного файла библиотеки Кейс вошел внутрь и очутился в бесконечном синем пространстве среди цветных сфер, расположенных в узлах частой светло-голубой решетки В псевдопространстве матрицы интерьер любого конструкта данных обладает бесконечной субъективной размерностью. Присоединив свой сен к детскому калькулятору, Кейс увидел бы безбрежные провалы небытия и развешанные кое-где немногие основные команды. Кейс стал набирать последовательность кодов, которую Финн купил у одного опустившегося сараримена с серьезными наркотическими проблемами. Он заскользил среди сфер, словно следуя по невидимой трассе. Здесь. Вот оно. Кейс вошел внутрь сферы, и его окружила холодная неоновая голубизна, похожая на замерзшее стекло. Затем он запустил программу, которая внесла изменения в управляющие команды. Теперь наружу. Так, двигаемся осторожно. Вирус тщательно задел окно. Готово. В коридоре здания Сенснета, за низким прямоугольным цветочным вазоном, сидели два диких кота. Они снимали переполох на видеокамеру, оба были в маскировочных костюмах-хамелеонах. Тактические силы уже набрызгивают пенные баррикады, комментировав происходящее в ларингофоне один из операторов. А силы быстрого реагирования все еще пытаются посадить свой вертолет. Кейс щелкнул с сим-стим переключателем и почувствовал страшную боль сломанной кости. Моли судороженно дышала, прижавшись к глухой серой стене какого-то длинного коридора. Кейс немедленно вернулся в матрицу, и невыносимо жгучая боль в левом бедре тут же пропала. «Алло, стая, в чем там дело?» спросил он у связняка. «Не знаю, взломщик, мама не отвечает. Подожди». Кейс зациклил программу. Между очертаниями ледокола и заделанным окном протянулась тончайшая нить, Ярко-красного цвета. Ждать больше нельзя. Кейс сделал глубокий вдох и включился мстим. Пытаясь держаться за стену, Молли сделала шаг. Кейс застонал от боли. Вторым шагом она переступила через вытянутую руку. На рукаве униформы яркое пятно крови. Блеснула разбитая в дребезки стекловолоконная дубинка. Поле зрения сузилось, превратилось в узкий туннель. После третьего шага Кейз взвыл и переключился в Матрицу. «Стая! Бостон! Малыш!» Голос звенел от боли и напряжения. Молли закашлялась. «Небольшая трудность с тузенцами! Один из них сломал ми ногу!» «Что нужно делать, мама-кошка?» Голос связняка почти терялся в помехах. Кейз заставил себя включиться в сенсориум Молли. Перенеся вес на правую ногу, она опиралась на стену. Девушка порылась в нагрудном кармане и вытащила пластиковую упаковку с разноцветными дермодисками. Она выбрала три штуки и сильно прижала их к левому запястью. Шесть тысяч микрограммов синтетического эндорфина обрушились на боль и разнесли ее в дребезги. Молли судорожно выгнулась, на ее бедра накатилась волна тепла. Она вздохнула и медленно расслабилась. «Все в порядке, стая, теперь нормально». Когда я выйду, мне понадобится медицинская помощь. Сообщите моим людям. Взломщик, я в двух минутах от цели. Ты продержишься? Передайте ей. Я внутри и продержусь, сказал Кейс. Моли заковыляла по коридору. Один раз она оглянулась. И Кейс увидел на полу три изуродованных тела охранников Сенснета. У одного из них вроде бы не было глаз. Полиция заблокировала первый этаж, мама-кошка. Пенные заграждения. В холле становится довольно забавно. Здесь мне тоже не скучно, ответила Молли, открывая стальную двустворчатую дверь. Я почти на месте, взломщик. Кейс переключился в матрицу и сорвал салва дерматроды. С него капал пот. Он вытер полотенцем лоб, торопливо глотнул из велосипедной фляжки и посмотрел на карту библиотеки, горевшую на экране. Пульсирующий красный курсор прополз через дверь. До зеленой точки, обозначавшей конструкт дикси-флетлайна, остались какие-то миллиметры. Страшно подумать, во что превратиться на гамоле после этой прогулки. После такой дозы эндорфинов она могла, пожалуй, идти даже на кровоточащих культяпках. Кейс подтянул нейлоновые ремни, крепившие его к стулу, и вернул контакты на место. Это стало уже рутиной. Троды, матрица, выход в сим-стинг в научном архиве сенснетта хранились физические носители информацию нельзя было перекачать в компьютер ее нужно было взять руками и унести Моли ковыляла между рядами серых одинаковых шкафов стая передай ей пять вперед и десять налево сказал кейс «Пять вперед и десять влево мама кошка повторил связник моли повернула налево Насведь перепуганная библиотекарша с круглыми от ужаса глазами на посеревшем лице и мокрыми трясущимися щеками вжалась в щель между двумя шкафами. Молли даже не удостоила ее взглядом. Интересно, каким образом диким котам удалось вызвать такую панику? Молли говорила о какой-то липовой угрозе, но Кейс был слишком занят исследованием льда, чтобы вслушиваться в объяснение. «Этот», — сказал Кейс. Но Молли сама уже остановилась перед нужным шкафом. Своими очертаниями он напоминал новоатстекские ну, книжные шкафы в приемной Джули Дина. «Ну, взломщик, давай», — сказала Молли. Кейс переключился в киберпространство и послал Паула и Нити, пронизывающую лед библиотеки, команду. Пять независимых охранных систем пребывали в полной уверенности, что они работают. Три хитрых замка деактивировались но продолжали считать себя запертыми. А в основной базе данных в библиотеке появилась запись, что конструкт был выдан месяц тому назад по вполне законному распоряжению. А если библиотекарь попробует выяснить, почему именно распоряжению был он выдан, то обнаружат, что нужный файл стёрт. Дверь шкафа бесшумно отворилась. Номер 046-78-39. Моли вынула из стойки предмет, напоминавший магазин тяжелой штурмовой винтовки. Его матовая черная поверхность была испрещена предупреждающими надписями и значками уровня секретности. Моли закрыла дверь шкафа, и Кейс перешел в киберпространство. Он вытянул алую линию из льда, она рывком вернулась в программу. И тут же пошло самовосстановление системы. Ледокол начал пятиться наружу, собирая подпрограммы, оставленные возле каждых ворот, которые тут же за ним захлопывались. «Все, стая», — сказал Кейс и обмяк на стуле. После рейда, после напряжения последнего получаса, он мог оставаться в матрице и одновременно чувствовать свое тело. Пройдет, вероятно, много дней, прежде чем в обнаружит пропажу конструкта. Ключом может послужить сбой при приеме информации из Лос-Анджелеса, слишком устощенно совпадавший по времени с переполохом. Вряд ли трое охранников, с которыми Молли столкнулась в коридоре, выживут и смогут рассказать о случившемся. Кейс перешел в 7 Лифт, заблокированный черной коробочкой, оставался на прежнем месте. Охранник все так же лежал на полу. Кейс увидел у него на шее дерм, которого раньше не было, какая-то из ее приспособ, чтобы не очнулся раньше времени. Моли перешагнула через охранника, вытащила блокировку и нажала кнопку вестибюль. Дверь с шипением открылась, и сразу же толпа, бушевавшая в холле, выбросила из себя женщину. Женщина задом влетела в лифт, ударила затылком о стену и осела. Не обращая на нее внимания, Молли сняла с шеи охранника дерм. Затем она швырнула из лифта белые брюки и розовый плащ. Бросила сверху темные очки и натянула на себя капюшон костюма. Конструкт тяжело оттягивал на карман. Моля вышла из лифта. Кейс и раньше видел панику, но только в замкнутом пространстве. Служащие Сенсета выскакивали из лифтов и бросались к главному входу где их встречали пенные баррикады тактических сил и ружья, те самые с желейными пулями, как у Раца, подразделения быстрого реагирования. Два ведомства, убежденные, что сдерживают орду потенциальных убийц, действовали на удивление слаженно. На баррикадах перед разбитыми стальными дверями на улицу в три слойка пошились человеческие тела. Звонкие хлопки ружей – Методично аккомпанировали реву толпы, метавшиеся по мраморному полу. Кейс в жизни не слышал такого воя. И Молли, по-видимому, тоже. «Господи!» — сказала она, и на мгновение остановилась. Повсюду раздавался плач, переходящий в булькащий вой дикого нерассуждающего ужаса. Пол усеивали тела, одежда и длинные мятые рулоны желтых распечаток. «Давай, сестренка, на выход!» Глаза двоих котов смотрели на нее из круговерти оттенков, бушевавшей на поликарбоне. Костюмы не поспевали за скоростью, с которой позади них менялись цвета и формы. «Тебе больно? Давай, Томми тебя поведет!» Томми передал говорившему видеокамеру, обернутую поликарбоном. «Чикаго», — сказала Молли, — «я выхожу». А затем она стала падать, но не на мраморный пол скользкий от крови и блевотиной а в какой-то теплый уютный колодец, в темноту и тишину. Вожак диких котов, который представился как Люпус Мудеркинд, носил поликарбоновый костюм с памятью, позволявший воспроизводить по желанию любой фон. Он сидел словно некое современное, но ничуть от этого не менее чудовища горгулья, на краю стола глядя на кейсы и армитиджа, из-под надвинутого на глаза капюшона и улыбался. Волосы у него были розовые. За его левым ухом, покошачьи заостренным, и покрытым розовой шерстью, щитился радужный лес Микрософтов. Что-то было сделано с его глазами. Они светились, как у самого настоящего кота. Костюм его медленно менял текстуру и цвет. «Ты выпустил ситуацию из-под контроля», — сказал Армидидж. Он стоял посреди чердака, словно статуя, заторпированная в темной шелковистые складки дорогого плаща. «Хаос, мистер, как вас там?» – пожал плечами Люпус Мундеркинд. «Это наш стиль и образ жизни. Наш главный прикол. Ваша женщина знает об этом. Мы договаривались с ней, а не с вами, мистер, как вас там?» Костюм парня покрылся диким угловатым орнаментом, бежевым на светло-зеленом фоне. Она нуждалась в медицинской помощи. Теперь она у врачей. Мы ее постережем. Все в порядке. Парень снова улыбнулся. Заплати ему, сказал Кейс. Армитич сверкнул на него глазами. Мы не получили товар. Он у вашей женщины, сказал Мудеркинд. Заплати ему. Армитич неохотно подошел к столу и вытащил из карманов плаща три толстые пачки новых йен. Хочешь пересчитать? Спросил он Мудеркинда. «Нет», — ответил дикий кот вы заплатите вы ведь мистер как вас там вы заплатите чтобы остаться мистером как вас там чтобы не стать мистером таким-то Надеюсь это не угроза сказал арммиитедж это бизнес ответил мудрдеркинд засовывая деньги в нагрудный карман зазвенел телефон кейс снял трубку молли сказал он и передал трубку армитедж Когда кейс покинул здание, Геодезики муравейника светились предрассветной серостью. Конечности замерзли и плохо слушались. Кейс не мог заснуть. Его в конец достал этот чердак. Сначала ушел Люпус. Зател армитидж. А Молли валялась в какой-то хирургической клинике. Где-то в глубине промчался поезд, и под ногами задрожала земля. В отдалении завыли сирены сутулив обтянутую новой кожаной курткой плечью подняв воротник кейс забрел наугад и бросал очередной окурок только для того чтобы задрачь новую сигарету он пытался себе представить как стенки ядовитой капсул армитиджа вот прямо сейчас растворяются становятся с каждым шагом все тоньше и тоньше картина оказалась реальной такой же и реальной, как ужас и страдания которые он видел в вестибиле сенссета глазами молли кейс попытался вспомнить ли-за тех троих которые убил в тебе. Мужчины не вспоминались, а женщина была похожа на линдули. Меом протарахтел трехколесный грузовик моторолилер с зеркальными стеклами кабины. В кузове погромыхивали пустые пластиковые цилиндры. кейс он бросился в сторону и инстинктивно прижался спиной к стене. хочу кое-что тебе передать. Костюм Люпуса Мудеркинда переливался чистыми основными цветами. «Пардон, не хотел тебя пугать». Держа руки в карманах куртки, Кейс выпрямился во весь рост. Он оказался на голову выше кота. «Ты бы поаккуратнее, Мудеркинд!» «Всего одно слово!» «Уинтермьют!» «Белое безмолвие!» «От тебя?» Кейс шагнул вперед. «Да нет же!» «Возразил Мудеркинд!» «Тебе!» От кого? Уинтермьют, белое безмолвие, повторил Дикий Кот. И кивнул копной розовых волос. Его костюм стал тускло-черным. Угольная тень на обшарпанном бетоне. Он замахнул черными худыми руками, словно исполняя па какого-то странного танца. И исчез. Нет, еще стоит. Розовые волосы скрыты капюшоном. Костюм стал серым и пятнистым, точно в тон тротуару. В глазах отражается красный огонь светофора, а затем он и вправду исчез. Кейс прислонился к обудренной кирпичной стенке, закрыл глаза и помассировал веки окоченевшими пальцами. На тротуарах Нэнсэи все было гораздо проще. Глава 5 Медицинская бригада, которую лечила Молли, Занимала два этажа неприметного кондоминиума в старом центре Балтиморы. Здание состояло из модулей на манер увеличенной версии дешевого отеля, только с гробами по 40 метров в длину. Кейс встретился с Молли на выходе из модуля с табличкой с надписью «Джеральд Чин. Дантист». Девушка хромала. «Он говорит, если я что-нибудь пну, то нога отвалится». — Я тут наткнулся на одного твоего дружка, — сказал Кейс. — На кота. — И кто же это был? — Люпус Мудеркинд. Он принес мне записку. Кейс передал Моле бумажную салфетку, на которой аккуратными заглавными буквами, красным фломастером, было выведено слово. — Уинтермьют. Он сказал. Рука девушки сделала ему знак замолчать. — Поедим-ка лучше крабов. После ленча в Балтиморе, в процессе которого Молли препарировала краба с пугающей легкостью, они сели в трубу и поехали в Нью-Йорк. Кейс не задавал вопросов, какой смысл, если в ответ получаешь только знак молчать. Похоже, у Молли серьезно побаливала в нога, и она редко подавала голос. Худенькая чернокожая девочка, стугав вплетенные волосы деревянными бусами и старинными резисторами, открыла дверь в убежище Финна и повела их по узкому проходу, петлявшему среди гор хлама. Кейсу показала, что хлам вроде как вырос за время их отсутствия, или скорее за прошедшее время он слегка изменился и преобразился. Тихие невидимые хлопья оседали в виде мульчи, выявляя кристаллическую сущность заброшенной технологии, тайно процветающей на помойках муравейника. По ту сторону армейского одеяла за белым столом их ждал фин. Молли быстро зажестикулировала, вытащила клочок бумаги, что-то на нем написала и протянула Фину. Тут взял двумя пальцами вытянутые руки, держа подальше от себя как будто что-то опасное, способное взорваться. Фин сделал какой-то непонятный кейсу жест, выражавший смесь нетерпения и мрачной покорности. Он встал за стола и стряхнул сласканно в мятой твидовой куртки крошки. На столе рядом с надорванной пластиковой пачкой галет и жестяной пепельницей, полная курка в портагасах, стояла банка с маринованной селедкой. «Подождите!» – бросил фи И вышел из комнаты. Молли села на его место, выпустила лезвие указательного пальца и подцепила сероватый пласт селедки. Кейс бесцельно бродил по комнате, трогая по пути смонтированные в стойках сканирующие приборы. Через десять минут фин стремительно вернулся и обнажил желтые зубы в широкой улыбке. Он твердительно кивнул, показал Моле большой палец и жестом попросил Кейса помочь ему с дверной панелью. Пока Кейс закреплял скотчем дверь, Финн вынул из кармана маленькую плоскую клавиатуру, И набрал сложную последовательность символов. Дорогуша, обратился он к Молли, убирая клавиатуру. На этот раз тебе действительно повезло. Без балды. Я это нюхом чую. Ты можешь мне сказать, откуда она у тебя? Мудеркинд, тихо ответила Молли, отодвигая галеты и селедку. Я заключила побочную сделку с Ларри. Здорово, воскатился Финн. Что ж, это Искин. «Нельзя чуть попонятнее?» – проворчал Кейс. «Берн», – сказал Финн, не обращая на него внимания. «Он находится в Берне. Получил ограниченное швейцарское гражданство, согласно закону, аналогичному нашему акту, от 1953 года. Построен для Тесье Эшпулса. Им принадлежит и железо, и исходное программное обеспечение». «А что такое в Берне?» – Кейс стал прямо между ними. «Белое безмолвие. Опознавательный код Искина. У меня есть номер регистра Тьюринга. Искин — это искусственный интеллект». «Все это прекрасно», — встаяла Молли. «Но откуда он узнал про нас?» «Если мудркинд не ошибается», — сказал фин «то за спиной Армитиджа стоит Уинтер Мьют, белое безмолвие». «Коты занялись этим делом по моему поручению». Объяснила Молли недоумевающему Кейсу. У них бывают самые странные неожиданные источники информации. Договаривалась я через Ларри. На четких условиях. Плачу, если они узнают, кто стоит за Армитиджем. И ты думаешь, что за ним стоит этот самый Искин? Но этим штукам не позволена никакая автономия. Тут уж скорее корпорация, о которой ты говорила. Тесле... Тесье Эшпул Са сказал Фин. Могу рассказать вам про них одну историю. Хотите послушать? Он сел к столу и подался вперед. Финн, заметила Молли, обожает рассказывать истории. Эту я еще никому не рассказывал, начал Фин. Фин был барыгой, в основном по части краденых программ. Естественно, он иногда встречался с другими барыгами, некоторые из которых занимались более традиционными товарами драгоценными металлами, марками, редкими монетами, самоцветами, ювелирными изделиями, а также живописью и прочими произведениями искусства. История, рассказанная им, начиналась с человека по фамилии Смит. Рядовой барыга в прошлом, Смит разбогател, остепенился и всплыл на поверхность как торговец предметами искусства. Первый знакомый Фина, двинувшийся на кремнии, выражений на взгляд Кейса, Несколько старомодное. Он покупал Микрософты исключительно по специальности, искусствоведние и аукционные каталоги. Вставив в черепной разъем дюжину чипов, он приобретал буквально необъятные познания в области искусства и торговли онами. Однажды Смит пришел к Фину. Можно сказать, за братской помощью. Как бизнесмен к бизнесмену. Ему потребовалось навести справки о клане ТСЕ Эшпул но так, чтобы они об этом не узнали. Фин ответил, что это вполне возможно, но потребовал разъяснений. Понимаешь, пояснил кейс у Фин, дело определенно пахло деньгами. Смит был крайне осторожен, даже слишком. Как выяснилось, Смита обслуживал поставщик по имени Джимми. Он занимался квартирными кражами и другими столь же благородными делами но только что вернулся на Землю после года проведенного на высокой орбите и привез домой на дно гравитационного колодца некоторые любопытные вещицы. Наиболее необычным предметом из тех, что Джимми удалось раздобыть в своих гастролях по архипелагу, оказалась голова, платиновый бюст, покрытый перегородчатой эмалию и усыпанный мельчайшим жемчугом, ляпез глазурью. Смит печально вздохнул, убрал карманный микроскоп, и посоветовал Джимми расплавить голову. Новодел коллекционная ценность не представляет. Джимми рассмеялся. Это сказал он компьютерный терминал. Она умеет говорить, и не каким-нибудь там синтезированным голосом, а с помощью миниатюрных органных труб, мехов, рычагов и прочих прибамбасов. Трудно сказать, кому и зачем понадобилось делать такую защённую игрушку, даже извращённую ведь чипы синтезирующие голос продаются на каждом углу, а они дешевле паренной репы, типичный кунштюк. Смит подключил голову к своему компьютеру, и мелодичный нечеловеческий голос пропищал ему цифры прошлогодней декларации о доходах. Среди клиентов Смита был один токийский миллиардер, чья стратеги механическим игрушкам граничила с фетишизмом. Смит пожал плечами и развёл руками в жести древнем, как ломбарды и лавки старьёвщиков. Конечно, он постарается, но вряд ли за голову можно много выручить. Когда Джимми оставил бюст и ушёл, Смит стал его тщательно исследовать и нашёл клейма мастеров. Оказалось, что голова плод более чем неожиданного сотрудничества двух цюрюзских ремесленников, парижского художника Эмольера, датского ювелира и калифорнийского разработчика микросхем, а изготовлена она по заказу ТСЕ Эшпулса. Смит стал осторожно намекать токийскому коллекционеру, что имеет нечто заслуживающее внимания. А затем к нему пришел некий непредставившийся посетитель, который преодолел сложную систему безопасности с такой легкостью, словно ее и вовсе не существовало. Маленький, диковежливый японец имел все признаки искусственно выращенного ниндзя-убийцы. Смит сидел за полированным столом из вьетнамского розового дерева и, как завороженный, глядел в спокойные карие глаза смерти. Мягко, почти извиняясь, клонированный убийца объяснил, что в его обязанности входит найти и вернуть некое произведение искусства, механизм исключительно красоты который взяли из дома хозяина. До его сведения дошло, что Смит знает о местонахождении упомянутого предмета. Смит объявил, что не хочет умирать, и выставил голову на стол. «А какую сумму вы ожидали выручить от продажи предмета?» спросил посетитель. Смит назвал сумму намного ниже той цены, которую хотел запросить за голову. Ниндзя вынул кредитный чип, и перевел эту сумму с номерного швейцарского счета на счет Смита. «А кто, спросил японец, принес вам эту вещь?» Смит ответил. «Через несколько дней он узнал, что Джимми умер. Но тут-то на сцену и вышел я», — продолжал фин Смит знал, что я хорошо знаю тусовку с Мэмэри Лэйн.